Иван слушал длинные гудки вызова, тихо приговаривая про себя. «Оля, ответь, черт тебя подери, ну ответь!» Это была уже третья попытка. Ольга не отвечала, телефон ее мужа Алексея вообще был отключен. Оно и понятно, на отдыхе люди. Наконец гудок оборвался Ольгиным сонным голосом. «Да, Иван, слушаю. Извини, не могла раньше ответить. Сиеста у нас, ты не вовремя». «Да какая к черту сиеста, Оль? Проснись! Мне срочно нужен телефон жены Арининого отца. Срочно! Как ее зовут? Я забыл». «Лена, кажется. Да, Лена, но я не знаю ее телефона. Позвони родственникам марины узнай». «Погоди, что случилось, Иван?» «Арина пропала, и мне нужно связаться с Леной, срочно!» «Да что случилось?» «Не спрашивай меня ни о чем. Времени нет объяснять. Узнай номер телефона Лены». «Хорошо, я сейчас Васе позвоню. Хотя вряд ли он знает. Нет, лучше Арининой маме. Ей наверняка есть, у кого выудить подобную информацию. Жди, я тебе на телефон скину». Ждать долго не пришлось. Вскоре телефон Ивана дал сигнал о полученном сообщении. «Молодец, Ольга. Быстро задачу решила». «Только бы это Лена ответила, только бы ответила!» Она ответила сразу, проговорила резко и немного раздраженно. «Да, говорите быстрее, я занята». «Лена, добрый вечер. Меня зовут Иван Лунин, я...» «Вы можете в двух словах, что вы хотите?» «Вы знаете Арину Морозову, дочь вашего покойного мужа?» «Ну, допустим». «Дело в том, что она пропала, я занимаюсь поисками». Вы могли бы мне очень помочь. Но чем я могу помочь? Все, я больше не могу говорить. Извините. Вы лучше подъезжайте к моему дому. Я выйду. Да, я сейчас подъеду. Нет, не сейчас. Раньше восьми я не могу. Хорошо. Запоминайте адрес. Лена вышла из дома в девятом часу. Высокая молодая женщина. Рыжеволосая, большеглазая. Рыжеволосая. Про таких, говорят, породистая, а еще цену себе знает. Темно-вишневое открытое платье плотно облегало фигуру, и оттого походка ее была чуть скованной и немного странной для выхода во двор обшарпанной кирпичной пятиэтажки. Иван шагнул навстречу. «Это я вам звонил. Добрый вечер». «Иван, я правильно запомнила?» «Так что там случилось с Ариной?» «А, впрочем, у меня времени нет. Сейчас такси подойдет, я сразу уеду». «Так чем я могу вам помочь? Что вы хотели узнать?» «Только один вопрос, Лена, только один». «Спрашивайте. Это правда, что вас нет в завещании вашего мужа?» «Правда. В завещании три наследника, но меня там нет». «А кто третий? У вашего мужа двое детей. Кто третий?» «У Игоря была еще одна дочь, не родная Он ее в детстве удочерил» а потом расстался с ее матерью и с девочкой больше не общался. Но в завещании почему-то включил. Наверное, факт удочерения чужого ребенка ему покоя не давал. Совесть замучила. Хотя по натуре он был человеком весьма и весьма легкомысленным. «А как зовут девочку, которую он удочерил, не знаете?» «Отчего ж не знать? Знаю. Ее зовут Женя». «Женя? Ну да». А фамилия Беликова, кажется. Она поменяла фамилию, когда паспорт получала. Игорь специально разыскал ее мать, чтобы уточнить фамилию и вписать в завещание. Нет, я действительно не понимаю, что на него нашло. Откуда взялась такая совестливая скурпулезность? И тем не менее. А вы видели эту Женю? Да, она была на его похоронах. Странная девушка. Мне рассказала, кто она такая, но просила никому не говорить. «Да где же такси? Мне по телефону сказали через две минуты, а я ужасно опаздываю. Давайте я вас подвезу. Нет, мне нужно подъехать на такси. Меня встречать будут. Лишние ревнивые вопросы не нужны, иначе мой поезд опять уйдет». «Вам что, на вокзал надо?» «Да не в том смысле», — глянула она на него с усмешкой. «Такая у меня жизнь, что поделаешь. Надо все время на подножку вспрыгивать». Игорь меня хорошо на подножке прокатил, даже в вагон зайти не успела, оставил ни с чем. Но теперь я буду осторожна, своего не упущу. А вот и такси. Желаю вам удачи, Лена. Да, спасибо, она мне нужна. Прощайте, Иван. Хотя, погодите секунду, очень уж интересно узнать, а какой у вас интерес во всем этом деле? Я же вам говорил, Арина пропала, я ее ищу. «И все?» «Нет, не все. Я люблю ее». «Что ж, завидую Арине». Лена села в машину, махнула ему рукой. Иван стоял, глядел, как отъезжает такси, обдумывал новую информацию. «Значит, Женя, третья наследница, теперь стала быть вторая, но может стать и единственной, если...» Он вдруг вспомнил, какой она была, когда открыла им с Ариной дверь. Совершенно безумного вида девица. Может, и впрямь ненормальная. Да, что-то такое в ней было. Сел в машину, вырулился со двора, на ходу соображая, как бы быстрее доехать до Жениного дома. Наверняка он ее не застанет, но все же надо проверить. А вдруг? Дверь ему никто не открыл. Хорошо, что Женин сосед оказался рубахой парнем. Еще и достаточно нетрезвым, чтобы впустить его в квартиру, и дать возможность перелезть на Женин балкон. И балконная дверь была открыта, но квартира пуста. Рубаха-парень сочувствовал ему всей душой. Сказал, что Женька дура, стерва и грубиянка, и лишний раз не улыбнется и первой не поздоровается, и как таких диких баб вообще земля держит. Иван хоть и улыбался неопределенно, но в чем-то был с ним согласен. Остальные соседи Женю тоже не жаловали, Никто не знал, где она работает, никто не видел ее в обществе друзей и подруг. Правда, все вспомнили про симпатичного парня, который жил у нее, но недолго, всего пару месяцев. Кажется, его Васей звали, а больше никого, все одна да одна, нелюдимка одним словом. Потом Иван долго сидел в машине, разглядывал чужой, неуютный двор. Очень хотелось есть, хотелось стать под душ Хотелось плюхнуться на диван в своей удобной и очень комфортно устроенной квартире и ни о чем не думать, как раньше. Но как раньше уже не получится, он это совершенно точно знал, потому что в его жизнь пришла женщина по имени Арина. Пришла и ушла. Вот где она теперь? С кем? С этой сумасшедшей Женей? Куда она ее увезла? Чем напугала? А может, не увезла? Вдруг Арина дома? Вдруг он зря панику поднял, а она сидит себе дома и пьет чай перед телевизором. Но ведь не звонит. А кто он такой, собственно, чтобы она ему звонила? Может, успокоила свои страхи, перестала в нем нуждаться и забыла? Или надо перестать себя таким образом утешать? Надо к ней съездить, проверить, не сидеть же сиднем в убогом дворе. Город окончательно сдался сумеркам, пока он ехал. Никогда огни витрин не казались ему такими зловещими, как сейчас. Казалось, мертвый неоновый свет преследует машину, тянет к ней свои холодные щупальца. Въехал в знакомый двор, поднял голову. Окна Арининой квартиры были темными. Устало потер ладонями лицо. — Почему ты не поверила мне? Почему? — Да, ты добрая и доверчивая, тебя легко обмануть. — Я больше никому не позволю тебя обмануть. слышишь — Никому и никогда, только бы найти тебя, глупая женщина.